Глава 2. В разгаре событий. Волк с Уолл-стрит. Если вам нужно создать атмосферу безумия, но ну, ничего особенного не происходит, на помощь придут операторские трюки. Идет ли речь о сцене в офисе или на поле боя, ощущение сумятицы на экране всегда главным образом создается кинокамерой. В этой сцене одни люди ходят между столами, другие отвечают на звонки, а Леонардо Ди Каприо пытается объяснить, как работают брокеры на Уолл-стрит. Сцена могла бы быть максимально скучной, но Скорсезе создаёт в ней такую энергию, что мы зачарованно следим за каждым её мгновением и ловим каждое слово Ди Каприо, надеясь понять, что всё это значит. Мэтью Макконахи показан крупным планом, снятым на широкоугольный объектив, а на заднем плане в боевой готовности томятся его коллеги. Затишье перед бурей лишь усиливает масштабы предстоящей катастрофы. В сценах, где необходимо создать эффект хаоса, совместите движение камеры и актёров с голосом рассказчика, чтобы ввести зрителя в состояние дезориентации. Мы переходим к обратному плану Макконахи, снятого с нижнего ракурса, который подчёркивает его авторитет. Он стремительно разворачивается к камере, и это движение запускает в действие сложный механизм сцены. Его громкий призыв к бою очевидно был прописан в сценарии, но даже если в вашем такого нет, придумайте запоминающееся движение, которое начнёт действие. Используйте склейку с кадром с нового ракурса, в то время как актёр совершает резкое движение, и это послужит сигналом к действию. В фокусе следующего кадра оказываются ноги, но принадлежат они не главному герою. Цель эпизода показать, как все включаются в рабочий процесс. Так что актёр быстро опускает их на пол, разворачивается к компьютеру и бросает журнал на стол. Режиссёр мог бы просто показать, как тот поворачивает лицо к экрану, но это не произвело бы нужного эффекта. Дайте актёру возможность двигать головой, руками и всем телом, чтобы усилить впечатление от кадра и сцены в целом. Во время поворота камера описывает полукруг и мы оказываемся слева от актёра. Хотя и он, и камера поворачиваются влево, Нам кажется, что она движется в противоположном направлении. Эта иллюзия создаёт мощное ощущение скорости и движения. Поворачивая актёров в сторону и следуя за ним с помощью камеры, вы сможете передать зрителю дезориентирующее, головокружительное впечатление. Этот кадр длится всего 4 секунды и представляет собой быстрый отъезд камеры, которая словно затягивает нас в воронку происходящей анархии. Он открывается видом на мужчин за столом, которые что-то обсуждают и активно жестикулируют. Кажется, они являются объектом съёмки, но впереди и позади них почему-то продолжают появляться люди, а камера отъезжает дальше. Она расположена довольно низко, так что когда мы проезжаем мимо сидящих за столами людей, их фигуры возвышаются над нами, что лишь усиливает ощущение хаоса. Привлеките внимание зрителя к объекту съёмки, а затем загородите его различными движениями во всех направлениях, не прекращая стремительного отъезда камеры. Мужчина за столом перекрывает женский силуэт в центре кадра. Мы переводим взгляд на него, но тут кто-то проходит мимо камеры и загораживает собой обзор. Интересно, что этот человек отходит от камеры одновременно с её отъездом. и его походка кажется неестественно быстрой. Продолжайте закрывать объект съемки или начните заменять его другими, чтобы запутать зрителя. Учитывая, что поверх кадра звучит голос рассказчика, важно показать его, но не потерять при этом энергичность сцены. Когда актер сидит на одном месте, это оказывается непросто. Скорсезе решает эту задачу при помощи проезда влево и панорамирования вправо. Из правой части кадра Леонардо Ди Каприо перемещается в его центр, но, что более важно, задний план проплывает мимо него. Для достижения этого эффекта вам понадобится длиннофокусный объектив на камере, настоящий в отдалении от актёра. Будет лучше, если позади него будут двигаться сразу несколько человек. Чтобы разнообразить крупный план актёра, используйте длиннофокусный объектив и езжайте в одном направлении, поворачивая камеру в другое. Всё, что расположено на заднем плане, будет двигаться мимо главного героя. Следующий кадр длится считанные секунды. Перед нами письменный стол, и с правой части кадра на него спускается чашка кофе, и камера наклоняется вниз, следуя за ней. Однако, не дожидаясь его приземления, фокус переходит на звенящий телефон. Передний план кадра так размыт, что мы не можем ничего различить, пока на него не переходит фокус кинокамеры. Он смещается так быстро, что кажется склейкой между двумя кадрами, чем поддерживает бешеный темп сцены. А ещё он напоминает нам, что это фильм, в котором люди совершают важные звонки. Следуйте за движением одного объекта, а затем покажите зрителю другой при помощи резкого перехода фокуса. Несколько секунд повторяются похожие кадры и приёмы. Стоит заметить, что хотя комната кажется переполненной снующими повсюду людьми, их не бывает больше 40 в одном кадре. И лишь техники, которые использует Корсезе, заставляют нас представлять место действия более масштабным. Мы переходим к кадру, на котором Стивен Канкин говорит по телефону, смотря куда-то в левую сторону кадра. Он оборачивается, словно услышав что-то. Мы ожидаем увидеть то, на что он смотрит, но вместо склейки с Корсеза используют необычное движение камеры. Канкин поднимает ногу и пинает что-то, но почему-то отталкивается от него именно камера. Уже видя Декаприо, мы понимаем, что Канкин пинал его стул. Персонаж Де Каприо наконец оказывается вовлечённым в окружающий его беспорядок. Его буквально вталкивают в действие, и даже зритель ощущает силу этого мощного пинка. Когда персонажам приходится бить, кидать или толкать предметы в сцене, совместить это с движением камеры это будет отличным способом перейти к новому объекту съёмки или, как в нашем случае, вовлечь в действие главного героя.